Глава двенадцатая. Лили. Отлично помню свой первый жизненный урок. Я тогда была в детском саду. Мы рисовали, и я решила смешать два своих любимых цвета — желтый и фиолетовый. Я очень старалась и втайне надеялась, что получится самый красивый в мире цвет. Но получился коричневый. Самый уродливый коричневый на свете. В тот день я поняла, что две вещи, которые можно любить по отдельности — не обязательно сочетаются друг с другом, как и мои родители. Габриэль. Каждый день после обеда она проводит время на террасе, и я часто сижу рядом на табуретке. Ей всегда есть что мне рассказать. Мама, ты знаешь историю о Клоде Мане и его катаракте? Лилина у меня не катаракта. Дай мне закончить. После того, как Мане заболел, он перестал видеть синий цвет. Он стал использовать больше красного и желтого, делать на них особый акцент. Затем ему сделали операцию, она прошла неудачно, и он стал единственным человеком, чей глаз мог воспринимать ультрафиолет. Биографы Моне описывают это так. Прооперированный глаз, из которого удалили хрусталик, стал восприимчив к коротким волнам и видел все в насыщенном сине-фиолетовом цвете. После операции Клод Моне сказал, «Я все вижу синим, но не вижу красного, не вижу желтого. Это ужасно. Я не вижу их, как раньше. Но при этом я прекрасно помню цвета». И он продолжал рисовать мир таким, каким его видел. Но его это смущало. Он чувствовал, что больше не может передать цвета, как прежде. Один журналист спросил его, «Откуда вы знаете, что пишете синим?» «По надписям на тюбиках с краской», — ответил художник. «Я не знала». Также и с Ван Гогом, с тем, который отрезал себе ухо. От эпилепсии его лечили на перстянкой. А побочным эффектом стало то, что он стал видеть все в желтых тонах. Она показывает мне картины: голубые кувшинки и подсолнухи. Да-да, какая тебе больше нравится? О, ты знаешь, я и искусство, Лили. Да, мама, я знаю. Помнишь, однажды у нас был разговор? Я тогда училась в лицее, колебалась, не зная, какое будущее выбрать. Этот разговор наверняка показался тебе пустяковым, и ты наверняка давно о нем забыла. «Мама, что ты думаешь об искусстве?» «Ничего, а что?» «Кисти, краски. Какие у тебя ассоциации?» «Стройка? Маляры?» «Хм, «Нет, я имела в виду картины, музеи. А что ты думаешь о художниках?» «Это не профессия, если только ты не хочешь голодать». Почему ты спрашиваешь? Просто так. Я получила ответ на вопрос, который так и не решилась задать. Рисовать — это был не вариант. Когда тебе повезло, и твой мозг работает как надо, и в школе все хорошо, и ты видишь, как мать всю жизнь трудится, получая крошечную зарплату, ты не можешь выбрать будущее, в котором станешь голодать. Если, конечно, хочешь быть достойным своих родителей.